Джек сказал, «Тюремную баланду не стал бы жрать даже умирающий с голоду». «Помнишь, какой у меня был кружевной передник?» — спросила Нэнси. «Там уж не официантки до сих пор носят такие. Никакой косметики. На форуме не должно быть ни единого пятнышка. Не болтать и не флиртовать с посетителями. Старшая официантка, все равно что, тюремная охранница». «Ты до сих пор вспоминаешь о ресторане, как о тюрьме». А мне нравилась курица по-королевски. И мужчин к себе водить нельзя было. Я хотел снарядиться и выйти на волю. Помню, с отцом все время перешептывались. Вы уходили, а мне влетала от начальницы смены. Приходилось украдкой выбираться из общей спальни. Я помню. И твою форму, и пучок на голове. Да, и обязательно и сетки для волос. Но знаешь, что Нэнси вдруг заулыбалась. Иногда мне ужасно нравилось быть девушкой Харви. Нас узнавали на улице, как кинозвезд. Девчонки просили автографы. Она увела Джека на кухню, налила ему пиво. В кухне пахло перекипевшим супом из капусты. «Знаешь, чем я все время занимаюсь с тех пор, как познакомилась с Орисом?» — спросила Нэнси. «Жду. 14 лет жду. Жду с тех пор, как мне исполнилось 20 лет. Я все время одна. Сама с собой». — Почему не бросила его? — Да он уйдет от твоей мамы. — Он что тебе обещал? — Иногда говорил, что сбежит из особняка на Мэппл-ридж с катком на третьем этаже, о которой Эмма колотит кукол. — Он и про нее тебя рассказывал. — Он рассказывал мне все. Мне бы давно понять, что он никогда не бросит жену. — Мама у меня серьезная, — кивнул Джек. Сдается мне, стоит мне показаться от дома, и она вытащит пушку из корзинки с вязанием и прикончит меня. — Все четырнадцать лет, — сказала Нэнси, — я была так одинок. Джек пил пиво и курил сигарету. У него появилась мысль попросить у него прощения за прошлое, но ненадолго. — Как появилась, так и ушла. Зачем? — он сдушил окурок. — Все кончено. — Чего ты ждешь? — сказала Нэнси. Хочешь работать со мной?» Он увидел, как загорелись ее в глаза. «Машину водишь? Быстро ездить умеешь?» «Я дам тебе десять... Нет, двадцать процентов добычи. Что скажешь?» Она смотрела на него, не отрываясь, потом закурила, два раза затянулась и смяла окурок в пепельницу «Я хочу лечь с тобой в постель», — прошептала она прямо сейчас. «Я готов», — ответил Джек. «Значит, хочешь сделаться бандитской подружкой?» — А какой у меня должен быть прикид? — Ну, наверное, что-нибудь броское такое. На следующий день они сидели дома и разговаривали. Нэнси спрашивал его о детстве. Джек отмалчивался. Тогда Нэнси рассказал ему, что она выросла на ферме. Ее рассказ был скучным, как и все истории о детстве на фермах. Только ближе к вечеру выбралась в лавку за кофе и еще за кое-чем. Вернулась с последним номером уолда Джек отодвинул стакан с виски и пепельницу, раскрыл газету и увидел передовую статью на две колонки. «Маршал, которого стреляли, звонит предполагаемому убийце». Над статьей красовалась большая фотография Карла Уэбстера, та, на он держит кольт. «Смотри-ка, и мое фото есть помельче, чем его и с тюремным номером». Правда, для полицейского снимка совсем неплохо. Вот, сукин сын. он ведь знал, что у него стрелял не я. Нэнси перестала складывать продукты в холодильник, повернулась стала слушать, как Джек читает статью вслух, повторяя «Вот, сукин сын». Джек направился к телефону с газеты. Просил телефонистку соединить его с Талсой, назвал номер. Поговорив с Карлом, он вернулся за стол, отпил виски, закурил и объяснил Нэнси, как обстоят дела. Рассказал о резне на Лысой горе, и не только о том, как управлять публичным домом. Нэнси слушал очень внимательно, вцепившись руками в спинку стула. Он рассказал, как пристрелил семерых идиотов в простынях о перестрелке внутри дома, и, не упомянув о норме Дилорти, решил к тому, как ему удалось ускользнуть в машине Тони и приехать в Канзас-Сити, а Хэйди он тоже умолчал.